В это же время на другом конце города. «Ну заходи, и будешь», – пробормотал молодой человек, открывая окно и впуская маленького ястреба в комнату. Почти каждый вечер на карниз у его окна садился ястреб и внимательно смотрел сквозь стекло. В первые дни парню было как-то неуютно от пристального взгляда птицы, но с каждым визитом он все больше привязывался к ночному гостю. Теперь же молодой человек сам открывал окно, независимо от погоды, в ожидании ястреба. Птица впорхнула в комнату и уселась на спинку кресла, в котором сидел хозяин квартиры. Сложив крылья, гастрип, едва заметно наклонившись к голове парня, потерся о его волосы оперением, вызвав смех молодого человека. «Я тоже скучал, красавица!» – улыбнулся парень. «Знаешь, я тут подумал, мы год знакомы, а имени твоего я не знаю. То, что ты самка, я уже определил. Могучая вещь интернет!» – ласково говорил парень, похлопав по системному блоку. «Вот только имени твоего он мне поведать не может!» Парень провел рукой по крыльям ястреба. «Я Борислав», — подумав, сказал он. «Но можешь звать меня Борис, ну или как захочешь». Птица негромко что-то крикнула, вспорхнув, усилась на клавиатуру и слегка ударила клювом по клавишам. «Помочь решила?» — улыбнулся Борис. «Давай, я не успеваю с заказом, еще и клиент нервный попался». Парень, встав с кресла, размял спину. «Я на кухню мясо тебе принесу и себе что-нибудь пожевать», — сказал он, выходя из комнаты. «Ночь будет длинной». Через полчаса Борис, вернувшись в комнату, увидел, что его пернатая подруга сидит на спинке кресла с важным видом и не сводит взгляды янтарно-желтых глаз с парня. «Дай-ка посмотрю, что ты там написала», — пробормотал Боря, присаживаясь и придвигаясь вместе с креслом к столу. На мониторе было напечатано одно слово. «Таниида». «Таниида?» Удивленно прочитал парень. Тебя звать так? Ястреб как будто кивнул, издав звук, похожий на утверждение. «Буду звать тебя Таней. Идет?» — улыбнулся Борис. «Зови!» — услышал парень мелодичный женский голос в своей голове. «Ек-макарек!» — пропромотал Боря, потирая виски. «Нужно бросать курить и спать как можно больше!» В ответ ястреб издал звук, похожий на смех.